В нашей станице всегда солнце, щедра земля на Кубани, и живут у нас люди счастливы, весело. Летом здесь, правда, бывает жарко, но даже и в такой знойный полдень, как сегодня, летит с широкой реки свежий ветерок, теребит верхушки тополей, надувает занавески на веранде нашего нового станичного ресторана «Южная звезда». Сейчас время обеденное. К ресторану подходит загорелый седоусый дед. Он прочно усаживается за столик под зонтиком и озорно подмигивает официантки. Девушка, подай стопку горилки. Не держим. Как так? Нема горилки. Безалкогольный ресторан. Что? Нема алкоголя в нашем ресторане. Давай сюда. Жалостную книгу. Жалостной книги еще не завели. Ресторан новый. Директора, давай. Ох, вредный дед. Тимофей Петрович, Тимофей Петрович. О, Здравствуйте. Павлина, Здравствуйте. трепуха, здорова. Шоу, дедащи? Да, директора жду. А шоу? Жалоба. А, говорите. А мне директор нужен? А я и есть. Директор. Ты? Я. Директор. Ага. Отстал от событий, которые свершились. Месяц назад. но смотри, пожалуйста, какие реформы пошли. Гляди, гляди. Вертолёт. Рабочих с газопровода возят. Гази ведут на Москву, а дурек там еще нема. Дед, да вы что, с луны свалились? Да, слоны не с луны. А как загнал меня наш председатель на дальний боксит, так лишился я всякого культурного массового обслуживания. Ну, скажи, девушка, чтобы уважили меня. Ну, ну, самое малое, 100 грамм заправочки и пошел дальше. Нема, нема, нема. Горилки, дедушка, решили новую жизнь строить. Меняйте курс, прогорите. Не прогорим, дед, не прогорим. Прогорите. Эй! Это появилась Галина Чайка. Галина, последнее известие слышала? Радио не включено. Ой, это не те известия. Станишный, что ветер носит. Затишек у нас неба ветра. что же эта чертова баба со старыми казаками нездоровкаешься? Что это у тебя за старец приблудился? Да похоже. Да вы Ну, что ж я, слива. Слива? Это какая-то такая слива? Да ну будет вам, ну, ну знаю, что Ну что же слива. Заслуженный сторож республики. Ой, что это я таких званий не слыхала? А, да. да, самый раз, да, да, У Кремль вызывали. Ой. Ну, я, конечно, бороду расчесал. Ага. Усы довел до нужной кондиции. Вхожу. Кругом люстры. И усе горят. Ну, я, конечно, стою стоймя, гордо стою, но ну, сторожевал недаром. Опять же, красный партизан. И вдруг выходит товарищ Брежнев и говорит, Тимофей Петрович, товарищ Слива, поздравляю и все такое. Ну, и, конечно, грамоту в руки. Да. А люстры то зажгутся, то вспыхнут. То вспыхнуть, то зажгут. Вот, вот люстры, это точно. Когда нам вручали ордена, горели люстры. ну вас, конечно, люстры горели. А я это все во сне видел. О, Сны меня, понимаешь, одолевают. И все политически идут на злобу дня, актуальные. Дядя Дед, Паулина, с Краснодара приехал пчелка. Ой, а ещё приехала Ой, такая тоненькая-тоненькая девчина с Москвы. Девчина? Да. Трошки помоложе нас-то будет. годков так. На 23-е А, верно, зоотехника. На свиноферму ждём. Ага. Какая свиноферма? Актриса. Актриса? Да. Да что ж она нас тут будет делать-то? А дом культуры кончает? Драматический кружок. Народные таланты. Соловей, мой золовьи, А шо же, доброе дело, может, и мы, Халину, с тобой, актрисы, пойдем? А шо же, сцену мы устраивать умеем, че ж не пойди? Покидай за чипиться. Ай, че ж. Солицы. Для всех светит? Для всех. Ага. И греет? Эй, сынок, обогрев в другом месте. Старик правильно информирует? Правильно. Васенька, как будем выходить из данного положения? Есть охота. Ясно, всё тихо. Так чем же колхозное крестьянство угостит представителей рабочего класса, прокладывающего у данный момент трассу газопровода через благодатные земли вашего района? Ах! Так вы газовщики. Да, это если упрощённо понимать нашу профессию. Так чем покормите? Есть вареники. Ой, здорово! Дешево ж тебя накормить. Так я же люблю вареники. Две с творогом, две с вишнями и всяких там салатиков-малатиков побольше. Так, а салатов сколько? А четыре. Плохо а... считаешь, хлопец. Шесть порций вареников. Да, но так. Не всё на немаладе сидеть. Не <свес> <свес> Ниуда? Слива, Очень приятно. Мне Люба, Иван. Приятно. Весна приятна. Вася. Очень приятно. О, культурное обслуживание. Э, <свес> <свес> может, с нами посидите? <свес> Незнакомые мы. Иван и Люба. Мегаджер. Бригадир... Монтажников с газопровода. Не люба. Ну, фамилию можно считать наоборот. А это Васяка, Васяка, встань. Васяка, слезарёк, монтажник. Парень бравый, хоть и молодой. О, да Галина Чайка. Чайка, о как. А до замужества сахно. Может, где у газетах читали? Прогадил я. Чита, читали, окажешь. Чит... А, а муж ваш, извиняюсь, У данной местности? Да. В данной периферии. Ага. Но он В разъездах. А на комбайне одним словом. Ага, понятно, понятно. Прошу, прошу, прошу к столу. Спасибо. Девушка! Да? Нарзан есть? Имеется. Три бутылки. Три бутылки Нарзана. Слушай, а что ж твоя подружка ушла? Ой, шо вы, то не подружка, то наш директор павлина Казанец. Директор? Ага. У вас тут, наверно, штат большой? Ой, не, не разбух ещё. Она, повар и я. Не разбух, О, не разбух. О, молодцы, блюдут штаты его. Ну, угощайтесь, угощайтесь. Салатики-малатики. Кушайте на здоровье. Спасибо. Кушайте, кушайте. Всё готово, можно подавать. Топ П погодите, не торопитесь. Мы же с нами посетите Не положено. Это почему? Вы что, вы нами брезгуете или что? Да нет, не положено. Гале можно, а я на работе. Жаль. <социативный кодекс> Ой! Ой! <социативный кодекс> О, наши! <социативный кодекс> да. С Андреем Челкой идут его друзья Серафим Чайка и Степан Казанец. Мимо домоля пройдёшь, кто по люре водолёт. <свят> Чёлка! <свят> Павлина! Здравствуйте! здравствуйте. Наша нижайшая вам! <свят> <свят> О, глянь, Галина Дмитриевна, ну смотри. <свят> ну шо же, Галина Дмитриевна, разрешите лично поздравить с достижениями. Пожалуйста. О, читали и восхищались. Андрюха! Дед-то, дед-то. Ты... глянь, дед Слива. И, конечно, в своем репертуаре. Да, не репертуар, Андрюха. Нарзаном пробавляет. Ну да. да. А нарзан. меня Андрюха председатель на пенсию переводит. Говорит, устарел дед Слива. Но я с ним не согласен. Я с шоу могу. Да. Ну, а как тут знакомый носит? Ой, Андрюха, слушай. Ой, Наташка замуж вышла ага. и уехала в другой район, ага. а Таиска вночеркасский, <смех>, учится. Ага. Так чего с ней не переписываетесь? А, не печалуйся, Андрей, девок кругом шоутей на озере. Да. то между прочим, нынче приезжает, ага. приезжай открытку прислала со спутником. Что и приедет со спутником? Да. <свят> На открытке-то небесный спутник нарисовал. <свят> <свят> <свят> <свят> <Ой, свят> да. Чему Что ж ты научился? В музыкальном учились, Андрей. Да нет, ну, там а, всякие ноты там, гамы. А, ну да, ты, это, это я знаю. Это когда наше правительство дает прикурить другому правительству. Вот гаммы, что же такое гаммы? Ну, дедус, это когда поют или играет там, это, дорами фасоль носить. А, Но. с фасолью, ну да. Значит, и по сельскому хозяйству ударить. Ну, понятно, понятно. Все знаете. Вот, между прочим, познакомьтесь, граждане, рабочий класс Драгоправда, Иван Нелюба. Да, Нелюба Иван. Степан Григорьевич Казанец. Приятно. Очень приятно познакомиться. А, Андрей Пчёлка. Нелюба Иван, приятно. Приятно. Серафим Чайка. Нелюба, приятно. Ну а с вами мы уже знакомы, так да, Ну что да. сочинил нового, Андрей? Да сочинял. Сыграл. Ну сыграл. ну что да. ж, ну, раз вы просите, ну что же. Я просилась с тобою, садочек, И ушёл от тебя по весне. Но я каждую ночку из ночек Вижу вишни сад мой во сне. Но я каждую ночку из ночек Вишни сад мой во сне. Я глаза твои нежные вижу, Цвет весенний что в сердце со мной. Чем я дальше, тем кажется ближе. От тебя, мой садочек родной. Чем я дальше, тем кажется ближе. От тебя, мой садочек родной. Халя! Давай! На улице показались двое. Это наш колхозный председатель Трофим Григорьевич соломка Мужчина серьезный, степенный. А с ним какая-то незнакомая девушка, по виду городская. Девушка подходит к веранде и внимательно прислушивается к песне. Не грустить, не скучать, я вернулся. Друг без друга ведь нам не бывать. У зеленых ветвей я склонюсь, И скажу, я вернулся опять. У зеленых ветвей я склонюсь, И скажу, я вернулся опять. Ой, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Чья это песня? Ой, товарищ, Ой. скажите, чья песня? Ой, так у нас и другие имеются. Да его, его песня. Паулина, Паулина, шо, я так рысно.